Текущие дела коменданта Не успел я как следует разобраться с комендатурой Смольного, не успел наладить охрану, как начались текущие дела. Да так и пошло одно с другим. Порой сутками в Смольном не бываешь. Хорошо, помощники у меня подобрались дельные, энергичные, не подводили. С первого дня работы с Смольным я установил себе незыблемые правила. Несколько раз в сутки обойти и лично проверить все посты. Утром особенно тщательно. 31 октября, через день после назначения комендантом Смольного, возвращаясь с утреннего обхода постов, я на пороге комендатуры столкнулся с Николаем Ильичем под войскем. «Ты где пропадаешь?» — накинулся на меня Николай Ильич. «Никак нет, не пропадаю. Посты проверял». «Посты проверял? Но это дело другое. Собирайся, едем». «Спрашивать я не привык. Куда-то зачем. Приказ есть приказ». Бушлат без козырка на мне. Кольт пристегнул к поясу. Собираться нечего, и так готов. Подвойский быстро направился к выходу, я за ним. Во дворе ожидала легковая машина, в ней двое матросов с винтовками. За легковой грузовик. Подвойский сел впереди, рядом с шофером. Я сзади, на откидное сиденье. И мы тронулись. Грузовик за нами. Когда выехали из ворот Смольного, Николай Ильич обернулся ко мне. «Ты постановление Совнаркома об открытии банков, принятое вчера, знаешь?» «Я отрицательно покачал головой. Нет, говорю, не читал. Мне это постановление ни к чему». «Директора и служащие банков саботажники продолжал яростно Николай Ильич, — «являться в банк являются, а денег не выдают, дверей не открывают». Совнарком вчера обязал все банки возобновить сегодня с 10 часов утра нормальную работу, предупредив директоров и членов правления банков, что в случае неповиновения они будут арестованы. Вот мы сейчас с этими мерзавцами и побеседуем, проверим, как они выполняют постановление Совнаркома. Между тем машины подкатили к сумрачному казенного вида зданию одного из банков и остановились. Мы вышли. С грузовика соскочили несколько матросов и красногвардейцев. Приказав им дожидаться на улице, Николай Ильич направился прямо к парадному входу. Я за ним. Дверь была заперта, хотя время уже 15 минут 11. На наш энергичный стук дверь слегка приоткрылась, и на пороге показался величественный с седыми бакенбардами Швейцар. Николай Ильич отстранил его, и мы направились на поиски директора. Смотрим окошки указа Настеж, все служащие на местах, но на столах пусто. Ни одного документа, ни одной денежной купюры. Кто читает пухлый, потрепанный роман, кто газету, кто просто беседует с соседями. Итальянят. Едва поспевая за стремительно шагавшим под войскем, я вошел вслед за ним в просторный, роскошно обставленный кабинет директора банка. Из-за обширного стола нам навстречу поднялся дородный, представительный господин лет пятидесяти. Чем могу? Николай Ильич гневно прервал его, не дав окончить фразу. Почему банк не работает? В чем дело? Тот молча пренебрежительно пожал плечами. Под войске взорвался. Не желаете отвечать? Наденьте пальто, собираетесь Вы арестованы. Я положил руку на кольт. Толстяк испуганно заморгал глазами. Чуть побледнел, но продолжал хороходиться. Позвольте, на каком основании? По какому праву? «Не позволю. Основание постановления Совнаркома. Вот оно, у вас на столе». Николай Ильич указал на листок бумаги, который директор в тропях не успел спрятать. «А право? Право дано нам народам, хозяином своей страны. Или вы немедленно откроете банк, или...» Директор молча стал одеваться. Банк открывать он не хотел. «Мы забрали еще несколько заведующих отделами, посадили в грузовик и отправились в другой банк. Там повторилась та же история». Набрав этаким манером десятка-полтора-два руководящих банковских деятелей, вернулись в Смольный. Николай Ильич повел задержанных под охраной нескольких матросов куда-то наверх, а я вернулся в комендатуру. Не прошло и получаса, как арестованных вывели обратно, посадили на грузовик и развезли по местам. Не зная, о чем с ними говорили, но через час банки были открыты. Когда я направлялся в комендатуру, меня окликнул Манаенко, минер с Дианой, старинный приятель. Он теперь работал у меня помощником. Павел, тут к тебе один твой дружок пришел, в комендатуре дожидается. Манаенко подмигнул и хитро улыбнулся. Что еще за дружок? Открыл дверь комендатуры, глянул, батюшки в мои светы. Вот то гость. Вытянулся нарочно у порога и рявкнул мне своим голосом. Здравия желаю, ваше благородие. Передо мной сидел никто иной, как бывший командир крейсера Диана, капитан первого ранга Иванов VII, Модест Васильевич. Только в каком виде? От блестящего флотского офицера не осталось и следа. И вместо белоснежной фуражки на его голове красовалась грязная драная папаха. И вместо расшитого золотом морского мундира на плечах болталась серая, затасканная местами изодранная в клочья солдатская шинель.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 Ведь все это сошло тогда на с рук. никто из матросов не пострадал, хотя кое-кто из офицеров и хотел разделаться с зачинщиками. Да, Модеста Васильевича Иванова матросы знали хорошо, уважали его, верили ему. Недаром октябрьские дни, когда встал вопрос о составе коллегии по морским делам, мы, Ховрин, я, другие матросы, рекомендовали капитана первого ранга Иванова. И вот Модест Васильевич, мой бывший командир здесь, в Смольном. Но в каком виде?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 Беру телефонную трубку, слышу голос Варлама Александровича Аванесова. Зайди в Ревком, срочно. Поднимаюсь на третий этаж. В просторной комнате военно революционного комитета, как всегда, людно. У большого длинного стола сидит несколько человек. Дзержинский, Аванесов, Гусев. У стены прямо на полу кинуты матрацы. Здесь спят с минутой коротких передышек член Ревкома. Феликс Эдмундович поднял от разложенных на столе бумаг утопленные глаза, приветливо улыбнулся, кивнул на стул. — Садись. — Я сел. — Ты про офицерские клубы слыхал? — обратился ко мне Аванесов. — Знаешь, что это такое? — Слыхать слыхал, только знать их не очень знаю. Бывать там не доводилось. — Ну вот, теперь побываешь. Развелось в Питере этих офицерских клубов, как поганый грибов после дождя. И в полковых собраниях, и в гостиницах, и на частных квартирах. Идет там сплошной картеж, пьянка, разврат. Но это хоть и мерзость порядочную, все же полбеды. Дело обстоит хуже. Есть данные, что кое-какие из этих клубов превратились в рассадники контрреволюции. Надо прощупать. Возьми четыре пять матросов порешительнее. Народ там с оружием, офицеры, всякое может случиться. И поезжай. Карты, вино, конечно, уничтожишь, клуб прикроешь. А наиболее подозрительную публику тащи сюда, здесь разберемся. Вот тебе адрес одного из клубов, с него и начинай. Я поднялся. Ясно говорю. Можно отправляться? Да, действует. Вернулся я в комендатуру, отобрал пять человек матросов по отчаянию вызвал грузовик, и мы двинулись. По дороге объяснил ребятам задачу. Главное, говорю, не теряйтесь, действовать быстро и энергично. Не дать господам офицерам прийти в себя, пустить в ход оружие. Подъехали к большому богатому дому. В некоторых окнах свет, а время позднее, за полночь. Поднялись на второй этаж, толкнул я дверь от перта. Входим в просторную прихожую. Вдоль стены вешалки, на них офицерские шинели, роскошные шубы, дамские, мужские. Возле большого в человеческий рост зеркала на стуле дремлет швейцар В прихожей несколько дверей, и за одной доносится сдержанный гул голосов, отдельные выкрики, женский смех, визг. Увидев нас, швейцар стремительно вскочил и спуганно заморгал. Я молча приложил палец к губам, а другой рукой угрожающий похлопал по пистолету, заткнутому за пояс. Швейцар, понимающе кивнул. «Вижу, мужик соображает, можно договориться. Говорю ему шепотом. Ну-ка, объясняй географию Что тут за заведение? Сколько комнат? Как расположены? Много ли сейчас народу? Что за публика? Через несколько минут все стало ясно. Большая двустворчатая дверь слева ведет в главный зал. Там идет картежная игра. За этим залом две комнаты поменьше, буфет. За буфетом кухня в ней гости не бывают. Дверь прямо в туалет, направо в коридор, вдоль которого расположено несколько небольших комнат, отдельные кабинеты. «Только в отдельных кабинетах сейчас редко кто бывает», — пояснил швейцар. «Не только, господа офицеры, даже дамы совсем стыд потеряли. Безобразничают на глазах у всех. В общем, зале. Иной раз такое вытворяют, смотреть тошно». «Ладно», — перебил я швейцарам, — «безобразие эти прекратим, лавочку вашу прикроем». Быстро на ходу наметили план действий. Один из матросов остается в прихожей на всякий случай, если кто-то попытается бежать. Он же караулит дверь в коридор с отдельными кабинетами. Остальные в зал. Двое остаются в главном зале, трое в буфетные. Собираем всех посетителей, проверяем документы, а там видно будет. Оружие пускать в ход только в крайнем случае. Выхватили мы пистолеты, дверь настиши в зал. Руки вверх, сидеть по местам не шевелиться. Мгновенно воцарилась мертвая тишина. Послышалось было пьяное бормотание, истерическое женское всхлипывание и вновь все смокло. Я быстро оглянулся вокруг. В огромной, с высоким потолком комнате, по стенам стояла десятка полтора-два столиков. В центре свободное пространство. Большинство столиков покрыты зеленым сукном, на них груды бумажных денег, золота, игральные карты. Несколько столов побольше уставлено закусками, бутылками, бокалами в с грязной посудой. Вокруг столиков преимущественно офицеры. Есть и штатские, несколько роскошно одетых женщин. Одни сидят за столом, таких большинство. Другие сгрудились за спинами игроков вокруг нескольких столиков, где, по-видимому, идет самая крупная игра. Вдоль стен между столиками мягкие невысокие диваны. На них тоже офицеры, полуобнаженные женщины. В воздухе плавают густые облака табачного дыма. Стоит запах пролитого вина, спиртного перегара, крепких духов. Лица почти у всех землистые, обрюзшие под глазами темные круги. Советую вести себя спокойно, сидеть на местах. Оружие на стол, документы тоже. У кого в порядке, отпустим. В случае сопротивления церемониться не будем. Я многозначительно глянул на свой пистолет. За столиками засуетились. С мягким стуком на зеленую сукну ложились наганы, офицерские Смит-Вессены, браунинги. Из карманов поспешно вытаскивали офицерские удостоверения, паспорта, разные бумажки. Только что за чудо! Чем больше на столах оружия и документов, тем меньше денег. Вороха банкнот буквально тают на глазах, исчезая, как видно, в карманах игроков. И делается это так ловко, что ничего не заметишь. Я на мгновение задумался. Насчет денег указаний каких не было. Не говорилось и о личном обыске. Эх, думаю, что тут соревноваться? Денег на столах не трогать. Они конфискованы. Тут послышался сдержанный гул отдельные возгласы. Я чуть повысил голос, и все опять смолкло. Пока господа офицеры и прочие выкладывали оружие и документы, досовали потихоньку деньги в карманы, из буфетной привели еще нескольких посетителей заведения. Кое-кто из них едва держался на ногах. Таких ребята не очень-то почтительно подталкивали в спину. Мы начали проверять документы. Одного из матросов я послал на всякий случай на кухню посмотреть, нет ли кого там, до да заодно раздобыть несколько мешков. Вскоре он вернулся, доложил, что ничего подозрительного на кухне не обнаружил и принес три мешка. Проверка документов продолжалась. Тем, у кого они были в порядке, мы предлагали тут же убраться вон. Повторять просьбу не приходилось, и зал постепенно пустил. Тем временем я взял один из мешков и изгреб в него со столов все деньги и карты. В другой сложил оружие. Затем принялся за вино. Набил порожний мешок бутылками и поволок в туалетную комнату. Одну за другой отбивал горлышки у бутылок и содержимое выливал в раковину. Покончив с вином, находившимся в зале, я взялся за буфет. Тащу в туалет очередную партию бутылок. Смотрю, в дверях, заградив мне дорогу, стоит шикарная дама лет тридцати-тридцати пяти. Я остановился. «Вам что, гражданка?» Она молчит, только вдруг ее начинает бить мелкая дрожь. А на накрашенных губах появляется не то какая-то странная улыбка, не то гримаса. «Ну, думаю, оказия. Только не сейчас и дело, что с припадочной дамочкой возиться. Спрашиваю, документы у вас проверили?» «Раз можете идти домой, вы свободны». Она не с места. А потом, как схватит меня за рукав, сама вся трясется и шепчет. «Матросик, а матросик, зачем добро переводишь? Дай бутылочку вина, всю жизнь буду за тебя Бога молить». «Ну и ну, вот тебе и шикарная дама». Отстранил я ее осторожно, все-таки женщина. Подтолкнул к выходу и говорю. «Идите, идите отсюда, гражданка. Вина я вам не дам, не просите». Она бух на колени, обхватила меня за ноги и чуть не в голос кричит «Дай, дай бутылку вина, умираю!» Тут уж меня взорвало. Схватил я под мышки поднял, поставил на ноги, повернул толкнул к двери. Хватит, мол, тут комедию ломать. Отскочила она, ощерилась, да как завопит. Пропади ты пропадом, будь проклят, польшевистская зараза. Выпалила и бежать. Ну, думает чертова баба, надо же. Пока я разделался с вином, ребята закончили проверку документов. Человек 10 офицеров, показавшихся подозрительными, задержали, а остальных выпроводили. Собрал я всю прислугу и говорю. Кто тут у вас главный, разобрать трудно. до да нас это не касается. Зарубите себе на носу и передайте своим хозяевам. Ваше заведение по распоряжению ревкома закрываем. Если что-нибудь такое еще раз обнаружим, всех заберем. Разговор тогда будет коротким. Вывели мы задержанных, посадили в грузовик и двинулись в Смольный. Оружие, деньги задержанных офицеров я сдал в ревком, а ребят отпустил отдыхать. Ночь кончилась, наступило утро. Следующей ночью опять пришлось ехать другой офицерский клуб закрывать, а там еще и еще. Не успели покончить с офицерскими клубами, как свалилась новая забота, винные склады. Чего-чего, а вин всяких в Петрограде было запасено в досталь. Чуть не по всему городу были разбросаны большие малые винные склады и подвалы. Огромные склады были под Зимним дворцом, на Гутуевском острове и в ряде других мест. Уже с начала ноября по городу покатилась волна пьяных погромов. Она разрасталась и ширилась, приобретая угрожающий характер. Иногда погромы возникали стихийно, а чаще направлялись опытной рукой отъявленных контролюционеров, стремившихся любым путем нанести ущерб советской власти, подорвать и вовсе уничтожить советский строй. Зачинщиками погромов были, как правило, хулиганье, приказчики многочисленных петроградских лавок и ловчонок, обыватели и разные деклассированные элементы. К погрожщикам зачастую присняли солдаты, а иногда и кое-кто из отсталых рабочих, недавно пришедших из деревни. Погромщики разбивали какой-либо винный склад, перепивались сами до безобразия, спаивали население, ведрами тащили вино и водку. Разгром винных складов сопровождался дебошами, грабежами, убийствами, порой пожарами. Каждый раз требовалось немалой силы и энергии, чтобы обуздать пьяную, одичавшую толпу людей потерявших человеческий образ. Питерскому пролетариату молодой советской власти пришлось принять самые решительные, суровые меры, чтобы прекратить в Петрограде пьяные погромы. Практически организация борьбы с винными погромами была возложена на военно-революционный комитет. Одним из первых подвергся нападению винный склад под Зимним дворцом. Разграбить его полностью не разграбили, это было невозможно, Так был он велик, но пьяницы кинулись в зимние толпами. Мы вначале ничего не знали о существовании винных подвалов в Зимнем дворце. Кто мог предполагать, что русские цари создали под своим жильем запасы вина на сотни, если не на тысячи лет? Тайну подвалов открыли старые дворцовые служители и открыли ее не ревкому, а кое-кому из солдат, хранявших дворец после 25 октября.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 А что, товарищи, есть уничтожить это проклятое вино вовсе, а? Да, пожалуй, так будет всего лучше. Ладно, посоветуемся с Владимиром Ильичем, с другими товарищами решим. Тем временем в зимние прибыли балтийцы и сразу по-хозяйски взялись за дело. Вместе с красногвардейцами, кого кулаками, кого пинками, кого рукоятками пистолетов и прикладами, всю набившуюся в винные погреба шантропой пьяницы зимние вышибли. Трудно сказать, надолго ли, но подвалы очистили.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 Потекли зимнего мутные потоки, там и вино, и вода, и грязь все перемешалось Толпа между тем все густеет. Подходят рабочие, правильно говорят. Давно пора эту заразу уничтожить, чтобы не поддавался, у кого гайка слаба. Приказчики же, жулье всякое, монахи, между прочим, те наоборот, в голос вопят, протестуют. Некоторые самые отчаянные становятся на четвереньки и бьют эту пакость. Иные тащат ведра и бутылки».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 Оттуда несутся пьяные крики, ругань, звон бьющейся посуды. Я к двери. Выходи, кричу. Никакого внимания. Орут по-прежнему. Вынул я тогда кольт, сунул в дверь и выстрел вверх, в потолок. На минуту все смолкло. Несколько солдат выскочили наружу с полными мешками и попытались прошагнуть мимо нас. Да не тут-то было. Мешки мы у них отобрали и озим, а их прогнали. Тем временем в подвале опять шум поднялся. Все идет по-прежнему.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 «Оказывается, их встретили солдаты, у которых мы вино отобрали, и заявили, что на них напали бандиты, грабящие винный склад». «Пока мы с разъездом объяснялись, с улицы опять послушался шум. Бегут солдаты чуть не целой роты, штыки наперевес, впереди наши жертвы. Вот они, бандиты!» — кричат. «Лови их!» Ребята из конного разъезда за винтовки схватились. «Еще минутой и начнется перепалка. Времени терять нельзя».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 26 ноября военный революционный комитет вынес решение уничтожить все вино, все винные склады, все запасы спирта, представляющие опасность. 29 ноября был опубликован приказ Военно-Революционного комитета по комендатуре Красной Гвардии и полковым комитетам Петрограда. Первое. Немедленно арестовывать всех пьяных и лиц, про которых имеется основание полагать, что они участвовали в хищении из винного склада Зимнего дворца и других складов. Полковым комитетом проверять состав рот и задерживать всех участников разгромов винных складов. Второе.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 Ликвидация винных подвалов и погребов требовала, конечно, известной смелости и решительности, но в общем-то дело это было нехитрое. Труднее приходилось в тех случаях, когда сталкивались с ловким и изворотливым врагом, когда идти напролом было нельзя. Сама специфика операции требовала от ее участников известного опыта и навыков, которых у нас как раз поначалу и не было. Взять те же офицерские клубы или тайные явки различных контритуционных организаций, которых немало расплодилось в Петрограде зимой 1917-18 года. Тут нужно было обеспечить многое, и конспирацию, чтобы никто лишний не знал о сведениях, которыми мы располагаем, о наших планах ликвидации вражеских притонов и явок. Надо было обеспечить и внезапность операции, чтобы не дать контролюционерам возможности организовать оборону, скрыться или уничтожить улики, и многое другое. Каждый матрос, красногвардеец, революционный солдат готов был грудью идти на врага. С пистолетом, винтовкой, бомбой в руке кидался в любую схватку. Но тайных методов вражеской деятельности и контрреволюционных заговорщиков мы поначалу не знали. Необходимый опыт, знания и навыки приобретались постепенно. В суровой школе беспощадной борьбы с врагами революции. Раз от разу мы действовали искуснее и увереннее. Действовать же приходилось постоянно. Редкий день в Смольной не являлся рабочий или солдат, молодой парнишка или пожилая женщина. Являлись и говорили, такой-то человек подозрителен там-то зло умышляют контрреволюционеры. Действуйте, защищайте нашу родную советскую власть. И мы ехали, проверяли, если было надо, обыскивали явных врагов, накрытых с поличным, арестовывали, вступали в вооруженную борьбу, стреляли, сами кидались под пули, когда иначе было нельзя. Очень часто сигнал от рядового рабочего, солдата, крестьянина помогал раскрыть контролюционный заговор. Когда среди буржуазных элементов организуются заговоры, говорил Ленин, и когда в критический момент удается эти заговоры открыть, то что же, они открываются совершенно случайно? Нет, не случайно. Но они потому открываются, что с заговорщикам приходится жить среди масс, потому что им в своих заговорах нельзя обойтись без рабочих и крестьян. А тут они в конце концов всегда натыкаются на людей, которые идут в ЧК, и говорят, а там-то собрались эксплуататоры. Бывало, правда, что подозрения кое-кого из наших добровольных помощников оказывались неосновательными, а простая обывательская болтовня принималась за контроляционную вылазку Но чтобы в этом разобраться, требовалась в каждом случае самая тщательная проверка. Шел студенный в южный декабрь 1917 года. Меня срочно вызвал Николай Ильич Подвойский. Поступило сообщение, что в Петроград нелегально пробрался Керенский и готовит мятеж. Скрывается он по одному из этих адресов. Николай Ильич протянул мне клочок бумаги, где карандашом были написаны два адреса. Необходимо срочно проверить. Бери людей и поезжай. Если надо, переверни квартиры вверх дном, но разыщи этого паршивого адвокатюшку и притащи сюда. Ясно? Я внимательно прочитал адреса. Одна квартира находилась в районе Зимнего дворца, другая на Литейном проспекте. Решил начать с той, что возле Зимнего. Выйдя из ревкома, я разыскал Манаенко, позвал еще трех из оставшихся в Смольном балтийцев и объяснил им задачу. Ребята оживились. «А, старые знакомые, как же». С Гельсенфорса его помним, но от нас он не уйдет. Вызвал я машину, и вот мы, пятеро балтийских матросов, уже мчимся по безлюдным заснеженным улицам ночного Петрограда. Нужный дом нашли без труда. В глубине подворотни, закутавшись с головой в длинный овчинный тулуп с высоким стоячим воротником, спал непробудным сном, примостившись на табуретке, здоровенный дворник» проснулся он лишь после того как Манаенко приподнял его зашивок и силой поставил на ноги да и проснувшись не сразу понял что от него требуется сообразив наконец что мы намереваемся с его помощью проникнуть в одну из квартир бельгеажа дворник на шутку встревожился судя по его виду по тем взглядам которые он из под лобья бросал не трудно было догадаться что он принял нас за грабителей Стремясь успокоить дворника, я сказал, что мы не бандиты, а революционные матросы и действуем по приказу военно-революционного комитета. Если мои слова и произвели на него какое-либо впечатление, то скорее обратное тому, которого я добивался. А революции, военно-революционный комитет – все эти слова действовали на матерого блюстителя буржуазного благополучия, много лет стружившего с городовыми да жандармами совсем не успокоительно. По его понятию, революционные матросы были ничуть не лучше бандитов. Дворник кряхтел, угрюмо бурчал что-то в свою дремучую бороду и не выражал ни малейшего желания выполнить наши требования. Пришлось снова взять его за воротник тулупа и основательно встряхнуть, прежде чем он отпер массивную парадную дверь и показал нужную квартиру. Поднявшись по широкой, усланной ковровой дорожкой лестницы, мы остановились. В голове теснились тревожные мысли – Что, если, услышав за дверью незнакомые голоса, нам не откроют? Дверь-то такая, что скоро не выломаешь. А вдруг в квартире помимо парадного имеется черный ход, и пока мы будем ломиться в парадную дверь, Керенский им воспользуется и убежит. Немало было всяких «если», но предаваться размышлениям не было времени. Наскоро обменявшись мнениями и выяснив у дворника, что черный ход действительно есть, мы разбились на две группы. Двое матросов отправились караулить черный ход, а мы втроем, выждав минут пять-десять, чтобы дать товарищам время занять пост, приступили к действиям. Вынув из-за пояса пистолет, я велел дворнику позвонить в дверь и сказать, что он принес срочную телеграмму. Потоптавшись с минуту на месте, дворник нерешительно потянулся к звонку. Позвонил один раз, другой. Наконец за дверью послышались чьи-то быстрые шаги, и взволнованный женский голос спросил, кто там. «Телеграмма барыни, срочная, вы уж извиняете!» — с корговоркой выплыл дворник, с опаской поглядывая на мой пистолет. «А, это ты, Потапыч, минутку!» В голосе говорившей послышалось облегчение. Загремели запоры, и дверь широко распахнулась. В то же мгновение я оттолкнул плечом неуклюжего Потапыча и стремительно шагнул в неярко освещенную роскошную прихожую. Миловидная молодая женщина в простеньком небрежно накинутом халатике слабо вскрикнула и, испуганно прижав руки к груди, прислонилась к стене, глядя на внезапно появившихся матросов широко раскрытыми от ужаса глазами. «Не волнуйтесь, гражданка как можно деликатнее, — сказал я, — по приказу военно революционного комитета мы должны проверить, нет ли у вас посторонних». «Что вы, что вы, какие посторонние, ведь ночь на дворе». «Дома только барыня и ее сестра, даже барина нет, он в отъезде». «Барыня? А вы их тоже будете? Я? Я горничная, Маша». Несколько придя в себя и смелев, она даже кокетливо улыбнулась. «Коле так, давай Маше сюда, свою барыню, да показывай квартиру, проверим». В отличие от Потапыча, Маша весьма ревностно отнеслась к нашим распоряжениям, и уже через пару минут перед нами пристали две пожилые дамы, а в многочисленных комнатах загорелся яркий свет. Спросив хозяйку, нет ли в квартире посторонних, и получив отрицательный ответ, мы приступили к обыску. Осмотрели все комнаты, ванную, кухню, заглянули в гардеробы, под диваны и кровати, обшарили каждую щель, никого. Тогда я решил действовать напрямик. — Гражданка, — обратился я к барыне. — Нам известно, что у вас скрывается Керенский. Куда вы его спрятали? — Александр Федорович, — сплеснул руками хозяек. — Ночью, помилуйте. Да он вообще месяца два не показывался. С тех самых пор, как уехал, как произошел этот ужасный, она запнулась. этот э, это, это революция. На лице ее было такое неподдельное изумление, что сомневаться в правдивости ее слов не было никаких оснований. Извинившись за поздний визит, мы покинули квартиру и отправились по второму адресу на Литейный. Там повторилась примерно такая же история. Пришлось возвращаться в Смольный с пустыми руками. «Ну», — встретил меня подвойский, — «привез Керенского». Я удрученно развел руками. «Что, не нашли?» Признаться, я этого ожидал. Данные-то были не очень надежные, однако проверить следовало. Зато теперь мы твердо уверены, что в Петрограде Керенского нет». Так что, Павел Дмитриевич, не расстраивайся, не зря съездил. Пришлось утешиться разъяснением Николая Ильича, а досада все же оставалась. Куда как было бы хорошо поймать этого мерзавца Керенского. А тут прибавилось новое огорчение. Дня через два после неудачи с Керенским мне приказали вестовать группу студентов и гимназистов из буржуйских сынков, затеявших контролюционный заговор.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 То ли адрес товарищем записали не совсем точно, то ли латыши сами что-то напутали. Только найдя дом, где проходило контролюционное сборище, и поднявшись на нужный этаж, латыши начали стучать в дверь противоположной квартиры, а не туда, куда следовало. Из-за запертой двери спросили, что нужно. Не тратя времени на дипломатию, командир группы ответил «Отпирай, как враги народа вы арестованы». В ответ загремели выстрелы. Командир, человек смелый и решительный, недолго думая, кинулся к двери и начал ее высаживать. Но его сквозь двери подстрелили, как куропатку. Он упал, обливаясь кровью. Ребята оттащили своего командира от злосчастной двери, залегли открыли огонь из винтовок. Им отвечали из пистолетов. Такая пальба поднялась, настоящее сражение. Стреляли на латыши, стреляли, извели по паре обоим никакого проку. Противник не сдается, а командир истекает кровью.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 Жертвы были не только с нашей стороны. У анархистов пострелили одного из вожаков. Насмерть. Наш же командир ничего, выжил. Пролежал в госпитале недели полторы-две, встал на ноги и в Смольный. Здоров, говорит, возвращаюсь в строй, а на самом лица нет. Велел я ему еще с недельку отлежаться, а начпроду приказал усиленно питать его. Сложнее было с одеждой. Его теплая, почти новенькая офицерская шинель на меху была продырявлена пулями и так залито кровью, что никуда не годилось. Ничего взамен у него не было, морозы же стояли лютые. «Надо выручать, парня Пошел я в ревком, чтобы выпросить денег на покупку новой шинели. куда там насчет денег и слушать не хотят. Еле уговорил Феликса Эдмундовича. Он меня поддержал и дал указание выдать 300 рублей на покупку новой шинели».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 Но вольно или невольно они служили притягательным центром для всякой темной публики, любителей легкой наживы, аферистов, авантюристов, просто отъявленных бандитов, грабителей и прочих представителей уголовного мира. Нередко разнузданная демагогическая агитация анархистов оказывала некоторое влияние и на кое-кого из незрелых и недостаточно классово закаленных солдат, матросов и даже рабочих. Поэтому советской власти вскоре пришлось всерьез взяться за анархистов. Прошло какое-то время, и я воочию увидел, к чему приводит разлагающая деятельность. Как-то под вечер позвонил мне по телефону под войск и попросил зайти в ревком. Прихожу, сидит Николай Ильич туча-тучи. Я сразу смехнул, что стряслась какая-то беда. Так оно и оказалось. Спокойно, не повышая голос Николай Ильич рассказал, что несколько дней тому назад в Петроград вернулся с Украины отряд моряков-хронштадцев. Человека так в 500 или даже побольше. Расположился отряд в помещении какого-то училища на Невском. Ведут себя матрусы безобразно. Разложились, пьянствуют, дебоширят. Завелись в отряде анархисты. Они верховодят. Довели отряд до ручки. Придется, как видно, отряд разогнать, а зачинщиков арестовать и судить по всей строгости революционных законов. Вот тебе и кронштадцы. Опозорили Балтийский флот, с горечью закончил подвойский. Мне стало до того горько, что и слов нет. Чтобы наши болтицы, краса и гордость революции превратились шайку бандитов, не может того быть. Николай Ильич, а вышли какая ошибка? Может это не Кронштадтцы, не Матросы вовсе? Нет, брат, данные точные. И что отряд Матросский точный, и что безобразничают тоже точно. Другое дело, может, весь отряд не так плохо, только какая-то его часть разложилась. Проверить проверим, но отряд придется, по-видимому, расформировать. Зачинщиков под суд. Вот тебе и поручаем проверить всю эту историю. Вышел я из ревкома, как в воду опущенный. Словно в самую душу мне наплевали. Неужто, думают до такого наша братва докатилась? Нет, не так тут что-то. Рассуждать, однако, особо не приходится. Надо действовать, а как? Пятьсот моряков не шутка, это тебе не дюжина анархистов. Чтобы наметить конкретный план действия, решил провести основательную разведку. Дело это поручил комиссару первого коммунистического отряда латышских стрелков Азолу. На Азолу, рижского металлиста, большевика-подпольщика, можно было положиться как на каменную стену. Немногословный, всегда спокойный и выдержанный. Азол обладал поистине стальной волей, когда речь шла о борьбе за дело революции. Латышские стрелки, да и все, кто знал Азола, уважали его и крепко любили. Хороший был парень, надежный. Пригласив Азола к себе, я коротко изложил ему суть дела. К моему предложению пойти на разведку, он отнесся с таким невозмутимым спокойствием, как будто речь шла о прогулке ради собственного удовольствия. Между тем, задача ему предстояла нелегкая. Надо было проникнуть в отряд, тщательно изучить его расположение, лично осмотреть места хранения оружия, ознакомиться с караульной службой, присмотреться к матросам. И все это нужно было сделать так, чтобы никто тебя ни в чем не заподозрил, иначе могли вышвырнуть из отряда, не дав собрать никаких сведений, а то и просто прикончить, если информация, которая располагала под войске, хоть в половину соответствовала действительности. Все тщательно обсудив и взвесив, мы избрали самый простой естественный путь. Азол, захватив на всякий случай кого-либо из своих стрелков, является в отряд будто бы в поисках приятеля, матроса Иванова, с которым вместе брал Зимний. С какого корабля Иванов, ему неизвестно, знает одно, кронштатиц Дело это в те времена было обычное, и никаких подозрений вызвать не могло. Среди моряков отряда наверняка найдется не один Иванов. Всех их Азолу, конечно, покажут. матросы народ радушный. С каждым из Ивановых Азол будет разговаривать и, убедившись, что это не тот Иванов, который ему нужен, будет просить показать другого, таким образом проведет два-три часа в отряде, выяснит все, что требуется. Наступило утро, и Азол вместе с одним из латышеских стрелков отправился на разведку. Прошло два часа, три, Азол не возвращался. Я начал уже не на шутку тревожиться. Как вижу, идет, вошел, молча сел, не спеша закурил. Ну как? Все в порядке. Скупо, немногословно, но с предельной точностью, Азол обрисовал обстановку. Он выяснил все, что нас интересовало. Чего не удалось посмотреть самому, то рассказали словоохотливые матросы, помощники в розысках мифического Иванова. В отряде действительно человек 500, все кронштадтцы, пьяных Азол не встретил. Особых безобразий не заметил, но и порядка не видно. Караульные службы, как положено, не несут. Пост только один, да и тот снаружи у входа в училище. Внутри здания постов нет. Разместился отряд на первом этаже какого-то учебного здания. Коих нет. Спят в нескольких больших комнатах на полу на матрацах. Больше половины отряда в огромном актовом зале. Там же, по стенам, в пирамидах, все винтовки отряда. Пулеметы хранятся отдельно, в комнате, примыкающей к залу. Поста возле нее нет. Есть дневальные дежурные, но к обязанностям своим относятся небрежно, по ночам спят. Здесь, говорят, не фронт, чего зря стараться. Как понял Азол из услышанных краем уха разговоров, в отряде неспокойно. Идет какая-то буза, но в чем дело, выяснить не удалось. Наступила ночь. К центральному подъезду Смольного института подошли два грузовика и легковая машина. В грузовиках разместилось около 30 человек латышеских стрелков с тремя пулеметами, В легковой селе «Азол» командир латышеских стрелков «Берзин», я и «Манаенко». И наш небольшой отряд двинулся. По указанию «Азола» остановились в метрах в двухстах, не доезжая училища, чтобы грохот грузовиков не вызвал преждевременной тревоги. Быстро, в абсолютном молчании выгрузились. Возле подъезда, подняв воротник, подбитого ветром бушлата, заложив руки в рукава и держа прижатую локтем винтовку наперевес, прогуливался матрос часовой. Головная группа латышских стрелков, предводительствуемая Азовом, молча миновала часового. Вслед шли мы с Манаенко, а замыкала шествие остальная часть нашего небольшого отряда во главе с Берзиным. Поравнявшись с часовым, мы с Манаенко, тоже в бушлатах и без бескозырках, остановились, и я закурил. Спышка зажигалки была сигналом. Группа Азола развернулась и приблизилась к училищу с одной стороны. Берзин подходил с другой. Шагнув в часовому, я положил руку на ствол его винтовки. Манаенко стояла рядом, готовый в любой момент прийти мне на помощь. «Не признаешь, браток?» Спокойно, неповышая голоса, спросил я часового. Он рванул винтовку себе. «Но-но, не шути, приятель нашелся». В то же мгновение Манаенко схватил его за руки и сжал, как в стальных тисках. Опешивший от внезапного нападения часовой не мог и шевельнуться. Без труда я выдернул у него винтовку. приятель не приятель а узнать меня не мешало бы. Я комендант Смольного Мальков. Слыхал? За плохое несение караульной службы пойдешь под арест. Посидишь на губе, а вось помнишь. Взять его. Латыши моментально подхватили в конец обескураженного часового, и наш отряд беспрепятственно проник в здание. Оставив по указанию Азола у входа в комнаты, где размещалась часть матросов, небольшой заслон с пулеметом, мы ворвались в актовый зал. Ни один из спавших там моряков не успел проснуться и толком понять, что произошло, как латыши с винтовками на перевес цепочки встали вдоль пирамид с оружием, а Берзин, Манаенко, я и двое пулеметчиков, латышских стрелков, выкатили пулемет в центр зала, взяв весь зал под обстрел. Лежать на местах не шевелиться, рявкну я. Первого, кто поднимет голову, прострочу к чертовой матери. Тут проснулись все. На матрасах зашевелились, послышав сдержанный гул голосов. Но ни один матрос не попытался подняться. Не упуская ни на минуту инициативы, не давая морякам прийти в себя и подумать о сопротивлении, я продолжал. Я комендант Смольного Мальков, матрос крейсера Диана. Прибыл по приказу Левкома. Отряд ваш разоружаю. Пьянствуйте, безобразничайте, позорите весь Балтийский флот. А еще кронштадцы. Да какие вы кронштадцы? И тут я не сдержался и завернул такое, что, несмотря на весь трагизм положения, откуда-то из угла донесся восторженный возглас. Вот чешет. Айда Дианна. Этот возглас разрядил напряжение. Раздался смех, полетели шутки, вопросы. И все лежа под грозно ощелившимися дулами наших пулеметов. Подняв руку, я восстановил тишину. «Где начальник отряда, комиссар?» «Давай сюда. Буду с ними говорить, при всех». «Да их тут нет», — ответили с одного из ближних матрасов. «Они там, в той комнате». Из-под одеяла высунулась голая рука, указывая на двери в дальнем углу зала. Я молча кивнул Берзину. Он направился к этой двери, как вдруг она с треском распахнулась. На пороге стояли двое матросов с пистолетами и бомбами в руках. В зале вновь оцарилась угрюмая, настороженная тишина. Латыши припали к пулеметам, стоявшие у пирамид защёлкали затворами. Ещё минуты и могло такое начаться. Только тут один из матросов, стоявших в дверях, как оказалось комиссар отряда, глянул на меня и вроде неуверенно спрашивает «Мальков? Павел, не как ты?» «Смотрю, а это один из авроровцев, с которым в канун октября мы обсуждали, как отогнать в Кронштадт царскую яхту стандарт. я «Я-то я, вот ты до чего дошел? На весь Питер флот осрамили. Не успели приехать пьянки, грабеж. Глаза бы мои смотрели». «Стоп, комендант, задний ход. Грех, конечно, есть, только ты отряд не хули. С заразой мы разделались сами». Я недоуменно смотрел на комиссара». Да и вот что, машинки-то свои убери!» — невозмутимо продолжал комиссар, кивнув на наши пулеметы. «Ни контриком пришел, ни в офицерское собрание. Ребятам дай встать, тогда и поговорим по-человечески, по-матросски». комиссара поддержал дружный гул голосов. «У них не было ни угрозы, ни озлобления. Действительно, ведь к своим пришли, к балтийцам. Ладно, вставайте уж, вояки. Тоже боевой отряд кронштадтцы». «Дрыхнут, как у жены на перине. Приходи и бери голыми руками». Тем временем моряки дружно поднимались, поспешно натягивали брюки, матроски. Некоторые узнали о слышались восклицания. «Гляди, гляди, Бисов сын! Вот какого дружка он искал!» «Но и хитер, ох, хитер!» Начался митинг. Командир отряда и комиссар рассказали, что еще перед отъездом на Украину При комплектовании отряда в него попало несколько анархистов. Своей демагогической агитацией им удалось скружить голову некоторым молодым матросам. Уже там, на Украине, во время жарких боёв было несколько случаев нарушения дисциплины. Но дальше незначительных поступков дело не шло. Зато когда отряд вернулся в Питер и напряжение спало, анархисты развернулись вовсю. Достали откуда-то вина, перепелись, устроили один дебош, другой... Как раз вчера за них взялись всерьез. Зачинщиков под вечер арестовали и, и заперли в одной из комнат, решив сдать в Смольный. Остальные, кто с дуру за ними потянулся, дали слово никогда больше не безобразничать. Отряд им верит, за них отвечает. А вот насчет дисциплины, насчет того, что поймали вы нас, как кури, на насесте, закончил комиссар, это правильно. Только об этом разговор особый. Дело это внутреннее, так что не обессудьте, сами разберемся без посторонних. Митинг был окончен. Нам тут делать было нечего. дружески распрощавшись с нашими недавними противниками, мы с легким сердцем покинули отряд. «Что за ребята?» — мечтательно проговорил Азол. «Когда мы ехали обратно в Смольный. Золотой народ». Несколько минут он молчал, потом заговорил совсем другим тоном, жестко, сурово. И вот заведется такая пакость, бурьян. Выдирать его надо, без всякой пощады. Ранним утром моряки доставили в Смольный под конвоем зачинщиков безобразий. Посадив их под стражу, я пошел в ревком и подробно доложил обо николаевичу Думаю, закончил я свой доклад. Разружать и расформировать отряд не следует. Да, не следует, поставил точку под войске. С этим кончено. Наступил 1918 год. Положение в Питере упрочилось, жизнь постепенно налаживалась. Советская власть победоносно распространилась по всей стране. 22 января, 4 февраля 1918 года Совнарком выступил с обращением. Всем, всем, всем. Ряд заграничных газет сообщает ложные сведения об ужасах и хаосе в Петрограде и прочее. Все эти сведения абсолютно неправильны. В Петрограде и Москве полнейшее спокойствие. Никаких арестов социалистов не произведено. Киев в руках украинской советской власти. Киевская буржуазная рада пала и разбежалась. Полностью признана власть Харьковской украинской советской власти. На Дону 46 полков казаков восстало против Каледина. Оренбург взят советскими властями, и вождь казаков Дутов разбит и бежал. С продовольствием в Петрограде улучшение. Сегодня, 22 января 1918 года, Старого стиля петроградские рабочие дают 10 вагонов продовольствия на помощь финляндцам. Текст этой радиограммы, облетевший весь мир, был написан Владимиром Ильичом Лениным. Да, советская власть крепко стала на ноги. По всей стране устанавливается твердый революционный порядок. Конечно, трудности на нашем пути стояли еще огромные. В стране свирепствовала разруха, доставшаяся молодой Советской республики в наследство от векового господства помещичья самодержавного строя и четырех лет тяжелой империалистической войны. По-прежнему не хватало продовольствия, топлива, одежды. Многие фабрики и заводы стояли. Нет-нет, обнаруживались контроляционные заговоры. Русские помещики и капиталисты не собирались без боя отказаться от утраченного господства, не желали признавать советскую власть пакостили везде и всюду. Их усиленно поддерживала буржуазия Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и других капиталистических государств. Значительную часть территории нашей Родины попирали кованные сапоги солдат кайзеровской Германии, война с которой не была еще закончена. Начало января 1918 года ознаменовалось раскрытием крупного контрреволюционного офицерского заговора в Петрограде, приуроченного к 5-му 18 января 1918 года, дню открытия учредительного собрания. Заговор был своевременно ликвидирован в ОЧК. Однако в день открытия учредительного собрания отдельные провокаторы из числа уцелевших заговорщиков пытались устроить на улицах Питера манифестацию. А когда это затея провалилась, открыли кое-где стрельбу по красногвардейским солдатским и матросским патрулям охранявшим порядок в городе. На следующий день организаторы стрельбы пустили по городу грязную сплетню, будто красногвардейцы расстреливали рабочих. 7 января 1917 года, в воскресенье, исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов выступил на страницах известий с воззванием. Ко всему населению Петрограда, Враги народа, контрреволюционеры и саботажники распространяют слухи о том, что в день 5 января революционные рабочие солдаты расстреливали мирные демонстрации рабочих. Делается это одной целью – посеять смуту и тревогу в рядах трудовых масс, вызвать их на эксцессы и под шум произвести те покушения на вожде революции, которыми они давно грозятся. Уже установлено, что имели место провокационные выстрелы в рабочих, солдат и матросов охранявших порядок в столице. Исполнительным комитетом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов предпринято самое строгое расследование событий 5 января. Все виновные в пролитии крови революционных рабочих и солдат, будь и таковые имеются, будут привлечены к ответственности. Исполнительный комитет Петроградского совета Р и СД Учредительное собрание, сразу же обнаружившее свое антинародное, враждебное советской власти лицо, не просуществовало и суток, и на следующий день после открытия было распущено решение в Совнаркома и в ЦИК. Закрыл учредительное собрание анатолий Железняков, с которым еще недавно мы отправляли в Кронштадт царскую яхту, командовавший охраной Таврического дворца в день открытия учредительного собрания. Он был свидетелем того, как Ленин, Свердлов и другие большевики покинули собрание, отвергшие внесенную Яковом Михайловичем Ленинскую декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ранним утром 6 января Железняков поднялся на трибуну и предложил оставшимся в зале правым эсерам, меньшевикам и прочим врагам революции очистить помещение, непреклонно заявив «Караул устал». Прошел январь 1918 года. Начался в феврале. 18 февраля, примечание, дальше везде по новому стилю, введенному в Советскую Россию с 1 февраля 1918 года. Германское командование вероломно нарушило перемирие с Советской России и орды немецких захватчиков двинулись вглубь страны. Над Советской Республикой нависла смертельная опасность. Ленин потребовал немедленного заключения мира с Германией и одновременно обратился к трудящимся нашей Родины с пламенным призывом. Социалистическое отечество в опасности. В Петрограде тревожно загудели фабричные и заводские гудки. Питерский пролетариат грудью встал на защиту революционной столицы. Вновь, как и в октябрьские дни, к Смольному нескончаемым потоком потянулись рабочие и работницы Красного Петрограда вся кто мог держать винтовку, установился в строй. Спешно формировались отряды и дружины, батальоны и полки, и прямо из ворот Смольного с песней отправлялись в бой. В Петрограде был создан комитет революционной обороны города. В него вошли Сверлов, Благонравов, Бонч-Бруевич, Володарский, Гусев, Еремеев, Кассиор, Крыленко, Механошин, Подвойский, Урицкий и другие видные деятели нашей партии и крупные военные работники. Комитет революционной обороны, работавший под непосредственным руководством Ленина, возглавил мобилизацию сил на борьбу с немецкими захватчиками и одновременно твердой рукой пресекал всякие попытки контрреволюции в Петрограде нанести советской власти удар в спину. В Петрограде в те дни был выявлен ряд небольших контрреволюционных групп и ликвидация их возлагалась сплошь и рядом на латышских стрелков. Действовали латышские стрелки безукоризненно, как безукоризненно они несли и охрану Смольного. В значительной своей массе коммунисты они были беспредельно преданы делу пролетарской революции, советской власти. Суровые, решительные, не знавшие страха в борьбе с врагами революции, на редкость сплоченные и дисциплинированные, латышские стрелки по праву могут быть названы наряду с красногвардейцами Питера и моряками Балтики, Железной гвардии Октября. В первых числах марта 1918 года мне позвонил Урицкий. Оказалось, что рабочие Колпина схватили отсиживавшегося под Петроградом брата Николая II, великого князя Михаила Александровича Романова, и решили с ним разделаться. Сколь несправедлив был гнев рабочих против великого князя, беспрестанно интриговавшего и строившего различные козни против советской власти, допускать самосуд было нельзя». Урицкий приказал мне немедленно забрать Михаила Романова и посадить в Смольные под стражу. Не туда, где содержались прочие арестованные, а куда-нибудь в другое место. Так, чтобы никто лишний не знал. И если придут к вам представители колпинских рабочих и потребуют Михаила, вы им отвечайте. Нет, мол, такого. Ничего не поделаешь, придется так поступить. Уж очень народ озлоблен. А мы тем временем решим, как быть с ним дальше. Так я и сделал». Запер Михаила Романова в отдельную комнату на третьем этаже Смольного и приставил надежную охрану. Сам по нескольку раз на день ходил проверял, крепко ли стерегут царского братца. Опасения Урицкого оказались напрасными. Никто из рабочих за Михаилом не явился. Уверенность в том, что советское правительство правильно решит судьбу этого отпрыска ненавистного дома Романовых, была у рабочих куда сильнее, чем стихийный гнев и ненависть. 9 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров постановил бывшего великого князя Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Николаевича Джонсона, делопроизводителя Гатчинского дворца Александра Михайловича Власова и бывшего начальника Гатчинского железнодорожного жандармского управления Петра Людыговича знамеровского выслать в Пермскую губернию впредь до особого распоряжения. Место жительства в пределах Пермской губернии определяется Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Причем Джонсон должен быть поселен не в одном городе с бывшим великим князем Михаилом Романовым. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин. Мне в эти дни было уже не до Михаила Романова. Надвинулись другие дела поважнее. «В первых числах марта как-то ночью меня вызвал Яков Михайлович Свердлов и сообщил, что по предложению Ильича принято решение о переезде советского правительства из Петрограда в Москву. Сначала переедет в ЦИК», — сказал Яков Михайлович, — «следом Совнарком. В дальнейшем постепенно будут переведены все правительственные учреждения. Вам, товарищ Мальков, придется принять самое активное участие в организации переезда правительства». Охрана поезда Совнаркома возлагается на вас. Вы назначаетесь комендантом поезда. Учтите, в поезде Совнаркома поедет Владимир Ильич. Об охране Ильича в пути надо особо побеспокоиться, все организовать наилучшим образом. Яков Михайлович сообщил мне, что охрану поезда Совнаркома будут нести в пути следование латышские стрелки из охраны Смольного выделите человек 150 200 самых надежных которые поедут с вами отряд латышских стрелков переводится в москву весь целиком кто не поедет с поездом совнаркома выйдет из петрограда в следующие дни в москве латышским стрелкам поручается охрана кремля где будет находиться советское правительство и здание гостиницы националь в национале будет жить владимир ильич и еще ряд товарищей разместятся латыши в кремле — Ясно, Яков Михайлович. Я поднялся, полагая, что беседа окончена. — Ну, а ваша собственная судьба вас не интересует? — остановил меня Яков Михайлович. — Интересует, конечно. Только думаю, когда будет надо, вы скажете. — Обязательно скажу. — Яков Михайлович усмехнулся. — Так вот, вы назначаетесь комендантом Московского Кремля и по прибытии в Москву сразу же вступите в исполнение своих обязанностей. Через несколько дней я получил из Управления делами Совнаркома секретный приказ. Управление делами Крестьянского и Рабочего Правительства Республики России. 9 марта 1918 года. Петроград. Коменданту Смольного товарищу Малькову. Приказ. Предписывается вам сдать ваши обязанности коменданта Смольного товарищу, которого вы оставляете себе в преемнике. Завтра, 10 марта сего года, к 10 часам утра вы должны и прибыть по адресу станция «Цветочная площадка». Эта станция находится за московскими воротами. Пройдя ворота, надо свернуть налево по Заставской улице и дойдя до забора, сохраняющего полотно железной дороги. И тут, вблизи, будет железнодорожная платформа, называющаяся «Цветочная площадка». Здесь стоит поезд, в котором поедет Совет народных комиссаров. Поезд охраняется караулом из Петропавловской крепости. Этот караул должен быть замещен караулом латышских стрелков, которые по особому приказу в числе 30 человек должны будут выступить из Смольного с двумя пулеметами в 8 часов утра. В Петропавловской крепости сделано распоряжение о передаче караула. После принятия караула латышскими стрелками вы должны немедленно выступить в отправлении обязанности коменданта поезда. Охранять весь поезд вместе с паровозом на тендере, которого должен быть поставлен караул. Кругом поезда все проходы к нему должны охраняться. Никто из посторонних не должен быть допускаем в поезд. Багаж будет грузиться с 11 часов утра. Принимайте багаж, грузите от каждого отдельного лица в одном месте и охраняйте его. С этим поездом поедет 100 человек латышей, которые должны будут нести охрану поезда во время движения. 70 латышей прибудут на станцию часам к 7 вечера. Остальные латыши первого коммунистического отряда поедут в Москву завтра же с Николаевского вокзала, о чем будет издан особый приказ. А заботьтесь, чтобы всем латышам было бы отпущено надлежащее удовольствие в дороге. Управляющий делами Совета народных комиссаров Владимир Бонч-Бруевич. Началась подготовка. Я выделил 150 человек латышеских стрелков и тщательно их проинструктировал, не говоря, конечно, раньше времени, кто поедет в поезде, который надлежит им охранять. 9 марта утром президиум и часть членов ЦИК покинули Петроград, отбыв специальным поездом в Москву. Владимир Ильич должен был выехать на следующий день, 10 марта 1918 года. У меня все было готово к отъезду, как вдруг вечером вызывает Юрицкий. Получены сведения, что в двух стрелковых полках затевается скверная история. Пробрались туда юнкера, кое-кого обработали и готовят контроляционные выступления. Необходимо немедленно принимать меры. Я растерялся. Как же так? Ведь я имею распоряжение Якова Михайловича выехать с Владимиром Ильичем, обеспечить его охрану, а сегодня я от Бонча получил официальный приказ. Я уже начал дела сдавать. В кабинет Урицкого вошел Володарский. Вот он, Мальков, а я его по всему Смольному разыскиваю. Новая напасть. Оказывается, кое-кто из ответственных работников, остающихся в Петрограде, узнав, что на следующий день я должен уехать со значительной группой латышей, неожиданно запротестовал. По их мнению, передать охрану Смольного новым частям я должен был сам, лично. И мне не следовало уезжать и вводить большое количество латышей, пока не будет полностью организована новая охрана. Особенно паниковал, по словам Володарского и Зиновьев. Урицкий недовольно поморщился. Рассеянно глядя на приказ Бонч-Бруевича, который я ему передал, Урицкий задумчиво произнес. «Видишь, как получается, ты действительно нужен в Петрограде и не только для наведения порядка в полках, но и для организации охраны в Смольном, которую из-за вашего отъезда нужно строить заново. «С другой стороны, на тебя возложено ответственнейшее поручение, и ни я, ни он», — Урицкий кивнул в сторону Володарского, — «отменять распоряжение Якова Михайловича не можем». А его уже нет, уехал. Остается один выход — идти к Владимиру Ильичу. Ильич все и решит. На следующее утро, часов около восьми, мы с Володарским, узнав, что Владимир Ильич у себя, пришел пораньше готовиться к отъезду, отправились к нему». А в это время у подъезда Смольна уже тарахтели грузовики и собирались латышеские стрелки, назначенные в охрану поезда Совнаркома. К доводам Володарского «Смольный, да и остается почти без охраны», Владимир Ильич отнесся поначалу довольно скептически. «Как же? Трехсот латышей мало?» Однако, когда мы рассказали ему о напряженном положении в двух стрелковых полках и передали точку зрения Урицкого, Ленин изменил свое мнение. «Что же?» — сказал Владимир Ильичич. Пусть Мальков остается. Можно оставить и часть латышских стрелков, выделенных для охраны поезда Совнаркома. Обойдемся меньшим количеством. Тут уж я решительно запротестовал. Коли надо, я останусь. Не уеду, пока не наведу порядок в полках и не организую охрану Смольного. Но ни одного человека с поезда Совнаркома не сниму. Нельзя. Ну, смотрите, согласился Владимир Ильич. Вам виднее. Отправив несколько латышских стрелков посмышленнее в подозрительные полки на разведку, сам я поехал на станцию «Цветочная площадка», чтобы проследить за погрузкой и организацией охраны поезда. Все прошло благополучно, и в назначенное время поезд Совнаркома был отправлен. Ленин уехал в Москву. Когда я вернулся в Смольный, наши разведчики были уже там. В ту же ночь две большие группы латышских стрелков, человек по 40 каждые двинулись на операцию. Я поехал с одной из групп, вторую возглавил Азол. А без оружия, без особого шума часового ворот казарм, мы захватили полковые склады оружия и подняли полк по тревоге. Никто из солдат не пытался оказать сопротивление. Все прошло тихо и спокойно. Солдаты сами погрузили в подошедшие грузовики полковые пулеметы, винтовки, патроны. Так же гладко все прошло и у Азолу. Покончив с разрушением полков, мы принялись за передачу охраны Смольного новым частям, пришедшим на смену латышским стрелкам. Все это заняло около недели. Когда последний латышский стрелок покинул Смольный, я сдал дела новому коменданту и выехал в Москву. Кончилось мое комендантство Смольным в славной цитадели Великого Октября. Впереди была Москва, Кремль. «Прощай, Смольный».